Глава 255. Разъясненное прошлое. После перевыборов Люсендера экспериментальная танотонавтика стала танотонавтикой массовой. Люди все чаще и чаще уходили в глубины рая. Безнаказанным это не осталось. Любой мог прикинуться, что встретил ангела и принес с того света невероятную сенсацию. В одном из выпусков телевизионных новостей объявили о том, что найдена реинкарнация Адольфа Гитлера. В новой жизни он стал бонсаем. «Бонсаем!» — поразилась Роза. «Я думала, что человеческая октоплазма уже не может принять форму растения». «После беседы со святым Петром мне кажется, что такое иногда возможно», — сказала Амандина. «Обычно человека реинкарнирует так, чтобы он мог улучшаться» но если он вел себя как дикое животное, его переводят на уровень животного, а если человек зверствовал так, как даже зверь не способен, то он становится растением или даже камнем. Я не верил своим ушам. Гитлер, бонсай в чьей-то гостиной. Этот бонсай был найден по адресу, указанному одним словоохотливым ангелом. Дерево в горшке принадлежало подростку из довольно богатой семьи. Владелец растения не знал, что жизнь бонсая — одно сплошное наказание. Он за ним тщательно ухаживал и всячески заботился. Я долго размышлял об этом и, наконец, понял. Бонсай подвергают непрерывной пытке. Растения помещают в слишком маленький горшок и систематически подрезают корни и ветви. Медленная казнь растения превращена в искусство. Жизнь бонсая — без воды. Без пищи, с постоянно отсекаемыми ветками, сплошная мука. Дерево не может нормально развиваться. Оно навсегда остается карликом, а ведь все живое на нашей земле имеет право расти. Китайцы заставляли девочек ходить в крошечных башмаках, потому что считали, что маленькие ножки выглядят красиво. Но для бонсая дело обстоит в тысячу раз хуже. Тут речь идет не только о ногах. Деревьям обрубают и верхние конечности, ветви, и нижние корни. И так изо дня в день. Родиться бонсаем — самая изощрённая пытка для военного преступника. У меня даже мурашки побежали по коже, когда я вспомнил, как родители из экономии заставляли меня донашивать тесные ботинки, брюки и другие вещи за моим братцем Конрадом. «Молодцы, архангелы, снимаю шляпу». Нашлись, впрочем, те, кто счел себя более мудрым и справедливым судьей, чем архангелы. Многие требовали смертной казни для Гитлера бансая Его медленно выкапывали из земли, пока смерть не избавила его, к моему великому сожалению, от мучительной пытки. Затем хлынул поток откровений разной степени достоверности. Я не был так уж склонен верить ангелам, которые болтали с кем ни попадя, и довольно настороженно относился к новым открытиям. По словам некоторых туристов на тот свет, Равальяк был не повинен в смерти Генриха IV. Железная маска оказалась сестрой Людовика XIV. Рауль Валенберг, шведский дипломат, отважно спасавший венгерских евреев в нацистскую оккупацию, действительно погиб от руки КГБ, так же, как и мученики сопротивления из Красной Капеллы, преданные своими товарищами французскими коммунистами. Джон ленон сам попросил убить его, решив покончить с собой. Шевалье Деон был гермафродитом. Шевалье Деон Шарль де Бумон, годы жизни 1728-1810, шпион Людовика XV. Переодевшись женщиной, работал в дипломатических миссиях в России и Англии. Николя Фламель сколотил капитал, грабя и убивая горожан, и объяснил внезапно свалившееся на него богатство тем, что раскрыл тайну философского камня. Николя Фламель, около 1330-1418 годы, нотариус при Парижском университете, который внезапно сказочно разбогател. Сам Фламель объяснял это тем, что разгадал тайну попавшего ему в руки в 1357 году таинственного пергамента. Джек-потрошитель оказался Вильямом Гулем, личным медиком королевской семьи. Было обнаружено, что все тираны понесли наказание в следующей жизни. Сталин превратился в лабораторную мышь, Муссолини стал цирковой собакой, Мао-канарейкой, а почти все южноамериканские генералы-фашисты реинкарнировали в гусей, откармливаемых к Рождеству. Некоторые люди сумели использовать эти странные небесные откровения в личных целях. Эти хитрецы рассказывали о своих прошлых жизнях, чтобы получить выгоду в нынешнем существовании. Парижский бокалейщик Азиат, уверявший, что он реинкарнация Модильяне, подал в суд на наследников художественных галерей, чтобы они вернули ему деньги, которые их предки выручили за его картины. Одна очаровательная ведущая телевизионных занятий по аэробике клялась, что является воплощением Боттичелли и сколотила целое состояние, продавая с аукционов картины великого художника, изъятые из музеев. Всевозможным судебным тяжбам не было конца. Как утверждали некоторые, вся человеческая история нуждалась в пересмотре, уточнении, разъяснении и демистификации.